Глава 3. Софрифа. Ты нам поможешь? Тай Йоррик сбилось со счёта. Сколько раз слышал эти слова, к которым обычно прилагались умоляющие глаза, и в большинстве случаев обрубки конечностей. Надо совсем отчаяться, чтобы обратиться за помощью к кому-то вроде нее». Болотные фермеры Софрифы дошли до полного отчаяния. Они отыскали ее на краю грязевого поля, когда она ремонтировала корабль, готовясь к отлету после успешной спасательной операции. Та и вытащила на свободу сына одного болотного царька, которого похитил враждебный клан. Было много крови и криков. Впрочем, как обычно. На доспехах до сих пор оставались пятна засохшей крови, А что до криков, то та и знала, они будут звучать в голове и после того, как она наконец свалится вечером на свою койку, даже если сжевать кеконовый корень, чтобы лучше спалось. Честно говоря, против криков она не возражала. Они сопровождали её большую часть десятилетия, единственная константа в переменчивой жизни. Навиановая руда, которую она получила за благополучное возвращение пацана, была очень, кстати. Корабли нуждался в деталях, а детали без денег не добыть. Тай знала одного оружейника на Килдуине, который мог купить у неё руду, расплавить и выковать зубчатые ножи. Возможно, стоило и себе такой взять. Меньше денег останется на корабль, но её арсенал оскудел после неудачного дела на Альцоке-3. Крифа в Хупалус бёр половину её добра. Другие наёмники выследили бы вероломного попугая и вырвали его лестевой клюв, но Тай была не такой, как другие наёмники. Неприятности случались, с этим надо смириться. Ни к чему лезть в ненужную драку, тем более задарма. Болотных фернеров она почувствовала задолго до того, как услышала шлёпанье ног по грязи. Почувствовала и оценила: они не представляли угрозы ни для наёмника, ни для зверя, и вообще ни для кого. Большинство софрифанцев были щуплыми, малорослыми созданиями с кожей цвета застоявшейся воды и волосами, свисавшими будто стебли прудовника перед большими овальными глазами. Они, впрочем, были весьма изобретательными, даже хитроумными. Тай как-то прошлась по одной из их плавучих грядок – длинной и узкой насыпи из грязи и гниющих растений, которая выступала над водой, предохраняя корни кру-кру от затопления. Плантация простиралась на многие километры, каждую грядку обрамляли ивовые изгороди и сеть узких каналов. На первый взгляд вполне объяснимо. Могло показаться, что здесь невозможно ничего выращивать, но софрифанцы доказали, что это не так – находчивый и крепкий и народец. Тай уважала эти качества, даже восхищалась ими. И вот теперь они стояли здесь, терпеливо дожидаясь момента, чтобы с ней заговорить. Это могло означать лишь одно. "Хорош, корабль", прожурчал голос на ломаном общем, как имя. "Нет у него имени", ответила Тай на местном языке, не отрываясь от работы. Проклятый стабилизатор держался на соплях. "Ты говоришь по-нашему?" Удивился фермер. Достаточно, чтобы объяснить всё этим ей повезло. Обычно Тай быстро усваивала языки, что в её профессии было полезным талантом. Порой она давала об этом знать, в иных случаях молчала и слушала. Ей нечего было опасаться этих двух, которые мнялись за её спиной, я не знаю, что сказать, коль скоро их попытка завязать разговор провалилась. Тай однако им не солгала. Её корабль, потрёпанный грузовик YT-750, действительно не имел имени, а лишь регистрационный номер, внесённый в республиканский каталог. На самом деле, даже несколько номеров для разных работ и нанимателей. Она не видела причин давать вещам имена. Будь то кораблю, оружию или даже двум дроидам, которые ей помогали. Саркастичный администраторша и довольно полезному надо признать Астрамеху. Как и корабли, они были всего лишь инструментами. Зачем привязываться к тому, что никогда не ответит взаимностью? Возможно, сказывалось то, чему её когда-то учили. Возможно и нет. Тай просто считала это здравым смыслом. Что вам надо? Она хотела побыстрее закончить этот разговор. Надо было лететь. Запчасти сами себя не купят. У нас есть новьян. Немного, но достаточно. Достаточно для чего? Вместо ответа фермеры просто сказали: он убивает наших детей тай перестала работать универсальный инструмент выпал из открытого сердечника стабилизатора кто именно обречён нас спросила ана чудовище злое как будто бывали другие и давно это началось 3 недели назад мы расставили ловушки но оно их разбило оно разрушает наши грядки губит посевы Сколько в рядок? Сколько детей? Разве это важно? Правильный ответ. Тай наконец обернулась и окинула взглядом это жалкое зрелище. Они были по сути ходячими скелетами, выпирающие кости, обтянутые кожей. Тот, что повыше, если можно было так сказать, протянул кожаный мешочек. У нас есть Навиан, повторил он. Спутник, говорившего, сгорбился у него за спиной, тяжело опираясь на палку. На виана было немного, насколько можно было судить по размерам мешочка. Вряд ли стоило тратить время. Оно убивает наших детей. Где? В Сарканской трясине, отсюда идти пешком 5 дней. Если на Скиммере тот день. Есть у вас Скиммер? Нет. Он посмотрел на Тай, и Тай посмотрела на него. Тот сгорбленно и глядел в воду, устало. Ни на что не надеясь и ничего не ожидая. В былые дни Тай воспользовалась бы набором верозинских плиток, сказав себе, что вверяет всё воле случая, и оставляет выбор за вселенной. На одной стороне каждой плитки был выгравирован месяц, на другой солнце. Процесс был достаточно простым: бросить их все на землю, определиться, на что ставишь на больше солнце или месяцев, и пусть решает жребий. В последнее время Тай более активно брала дела в свои руки, выбирая собственный путь вместо того, чтобы полагаться на плитки, и сейчас она знала, что работа не окупится. Следовало возвращаться на корабль и лететь на Килдуин. Это было бы разумным шагом, даже логичным. Ему нужно было просто сказать это вслух: "Ты нам поможешь?" И вопрос был решён.